«И чего надумали, одухотворенные вы мои?» С насмешкой произнесла Хейт при следующей встрече с напарниками. Состоялась эта встреча в единственной на весь форт таверне горн и пламя. Рэй и Маська переглянулись с заговорщицким видом. «Пей!» — гнома протянула адептке кружку с мутноватым пойлом. «И не подумаю!» Хейт кружку из рук Маси взяла, но тут же поставила на край стола. «Что происходит? Смотрю я на ваши умильные физиономии и вижу, что задумали вы пакость. Вопрос, какую?» Гномка смутилась, а вот убийца даже глазом не повел. «Выпьешь? Скажем!» — произнес кинжальщик и скрестил руки на груди. Хейт прикинула «за» и «против», что в кружке ей никто не сообщит. А она не удосужилась ни разу за время игры заняться изучением разновидности игровой выпивки. Вроде бы есть и такие, что с одного-двух глотков валят с ног, то бишь приводят сразу к четвёртой стадии опьянения, минуя промежуточные. А эти негодяи, похоже, решили устроить ей проверку на степень доверия. Поила горькая и слишком тёплая, она выхлебала за один заход. «Вы!» — договорить она не успела. Насмешливо тренькнуло оповещение, руки-ноги свело судорогой, а голова испытала близкое и нежеланное знакомство с поверхностью стола. «Внимание! Вы подверглись воздействию негативного эффекта. В охмелю. Стадия 4. Вы теряете управление над своим персонажем. Срок действия — один час». А ты говорила, что не поведётся, усмехнулся Рей, встал, обошёл их столик, примерился, потом резко закинул бесчувственное туловище себе на плечо. В реальности потом были бы синяки. И труп. Сразу по прошествии дебаффа я перегрызла бы ему горло, отстранённо подумала Хейт. А убийца уже выносил её из таверны. Гном осеменило за ним, жалостливо поглядывая на куль, который из себя представляла адептка. «Значит так, пока я тебя несу, Мася проведет краткий инструктаж». «Ушастая, ты только не психуй! Мы знали, что иначе ты не согласишься ни в жизнь, вот и пошли на крайние меры!» Быстро-быстро затороторила гномка. «Мы отыскали квест, вернее цепочку, а еще, вернее, цепочку вариативных заданий, очень любопытную!» Для старта нужно пьяное тело. Ой, прости, компаньон в четвёртой стадии опьянения. Рей нашёл питьё, которое именно валит с ног, железно без побочных эффектов. Согласись, неловко вышло бы, начнё твой чар танцевать трептиз на столе, хмыкнул кинжальщик. Цени мою заботу, зуболдыга. За Убийца донёс хейт до телепортационных врат. Гнома заплатила за перемещение всех троих в Хэммервейт. Угол обзора был весьма своеобразен, а название ничего не говорило девушке, поэтому она не стала отвлекаться от действительно важного припоминания и выдумывания способов казни для двух предателей. Чем ниже уровень напившегося, тем больше опыта за каждый этап. Гном изыркнула на перебившего её убийцу и продолжила. Ты в этом смысле младше всех оказалась. У рея семнадцатый уровень, у меня пятнадцатый. — Смотри, крайне важно, чтобы ты была такой... таким... — Бревном, — любезно подсказал Рэй. — Беспомощный такой, я хотела сказать. Иначе ведунья Власа нас и на порог не пустят. Главное, если тебя отпустят раньше, чем мы от нее уйдем, не ори дурниной, потерпи. Это важно, ушастая. Ладно? Договорились? — Мася, она не в состоянии отвечать, — продолжал изгаляться убивец. — Она бревно. «Беспомощная, как ты говоришь!» «Да понимаю я!» — огрызнулась гнома. «Черт, зря мы это затеяли!» «Ну, хоть одна не в край сбрендила!» «И вообще, почему я не злюсь?» — задалась вопросом, закономерно вытекающим из ситуации Хейт. Поразмышлять не удалось. Рэй резко остановился, не особо тревожась о комфорте своей живой ноши. Маська заколотила по двери жилище некой Власс с кулачком. "Иду", раздался гневный женский голос после пятого стука. "Кого там Леший на горбу принёс?" Ведунья, рывком отворившая дверь, явно нежданным гостям не обрадовалась. "С характером непись", постановила для себя Хейт, с ходу зауважала Ведунью. "Беда у нас, горюшка!" запричитала гнома, шмыгая носом. «Напарница наша того ни на что не реагирует, кажется, и не дышит даже. Помогите, никаких денег не пожалеем!» «Эх, она в образ-то вошла!» — невольно восхитилась адептка, не подозревавшая доселе за мелкой таких выдающихся актерских способностей. «А чего ко мне заявились?» — с недоверием спросила женщина. У меня наставних не намалёвано, приносите всех болящих. В городе добрые люди подсказали: говорят, если не вы, никто не поможет. Может, подучая у неё или вовсе дух какой вселился, обуял нашу молодую дурёху. Заносите, смирилась ведунья. Адептку поволокли внутрь, сгрузили на лавку. Теперь-то Хейт смогла нормально рассмотреть ведунью. Высокая, статная, фигуристая женщина, не молодая уже, но привлекательная. Власс сошептала что-то над пациенткой, поводила перед лицом её открытой ладонью, расхохоталась. Не падучий, ни духом вселенным не пахнет, зато за то за метр несёт севухой. Странно, что сами-то не почуяли. "О", воскликнул Рей. "А я-то как не догадался". Ведь знаю причину. Я глупец. Так они и роли в спектакле "Загадье" распределили про хвосты, поняла Хейт, мысленно поаплодировав продуманности действий напарников. И что за причина? заинтересовалась Ведунья. Несчастная любовь, трагично, слегка высокопарно ответил кинжальщик. Её бросил возлюбленный. «Печально», — отозвалась Непесь. С сочувствием взглянула на Хейт. «И кто этот мерзавец?» «Если убивец заявит, что это он, отчекрыжу лишние причиндалы. Его же кинжалами», — мстительно решила несчастная влюблённая. «Мы не знаем», — ответил Рэй. «Она его при нас только прозвищами называла, ласковыми. Знаете, вроде «Солнышка» или «Зайчика». — Приведу я подругу вашу в чувство, — решительно сказала ведунья. — А с сердечной хворью не помогу, нет от нее средства. Хотя... нет, не тот случай. Ведунья отошла от болезной, но вскоре вернулась. Смочила губы адептки какой-то жидкостью с травяным запахом. Хейт скрутила. — В скорости будет как новенькая, — пообещала Непесь. Только знобить её будет. У вас плаще или накидка тёплая есть? Парочка заговорщиков отрицательно покачала головами. Бестолковая пошла молодёжь, назидательно произнесла Ведунья. Снова послышался звук её шагов. Адептка, согласно заверениям Влассы, попустила, и к возвращению женщины она сумела принять сидячее положение. Ведунья, вернувшись, накинула на плечи пациентки плащик. Плащ покровительства. Тип. Накидка. Предмет для слота верхней одежды. Класс. Легендарная. Защита. 25. Прочность. 199 из 200. Защита от магии. 40. Живучесть. Плюс 15. Сопротивление всем стихиям. Плюс 5%. Необходимый уровень 10. Хейт, прочтя описание плащника, вцепилась в его полы покрепче, с твёрдым намерением не отдавать его обратно NPC ни за какие коврижки. Спасибо вам, гнома состроила довольную рожицу. Но что за средство вы упомянули? Не хотелось бы, чтобы наша подруга страдала. Если есть какой-то способ? Способ есть. После некоторого раздумья ответила ведунья. «Только достать сей предмет?» «Проще смириться, право слова». «Но, ежели вы так настроены, добудьте талисман забвения и исцелиться с его помощью, ваша страдалица, от сердечной тоски». «Где он, у кого сейчас хранится, мне неведомо». «Знаю лишь, что Листа из Деларивы, повелительница иллюзий, проявляла к нему сильный интерес». Значит, держать вам путь к ней. Вы уверены, что хотите отправиться на поиски талисмана? Задание. Талисман забвения. Стадия 1. Повелительница иллюзий. Отыщите в городе Доларива королевство Витари повелительницу иллюзий Листу. Возможно, у неё вам удастся узнать больше о местонахождении талисмана забвения. Награда: 680 опыта, 2 золотых. Дополнительная награда: неизвестно. Требование: расположить к себе ведунью в лассо. Уровень сложности: средний. Мы согласны, бойко закивали Рей и Майка. Хейт неохотя кивнула. Вам виднее, строго сказала женщина, взглядом указала на дверь. На парнике понятно засобирались, особенно спешила к вартеронка. Власы не стала прощаться и на возврат плаща не намекнула. Вы, две охамевшие задницы, выделяя паузами каждое слово, высказала компаньонам хейт, едва они оказались на улице. Но я не прочь выслушать объяснения. Ты плащ нахаляво урвала? Урвала? Рей скрестил руки на груди. «Опыт нам гарантирован уже за «Здравствуйте, тетя Листа». Изображали двух клоунов, мы с малой, а ты просто валялась, бревном. Радуйся!» По поводу квеста. Каждый этап требует выполнения массы условий, и если стартовые известны, я нашел на форуме, то дальше все не так радужно. Были надежды, что нас пошлют по уже опробованному пути, и мы сумеем подогнать условия, как с Флассой. Не повезло. Цепочка создается как-то криво. Нарыл я ее вообще в ветки багов, где прямолинейные недовольные игроки спрашивали, что курили разработчики. «Да, понятно, что ничего не понятно», — Хейт скривилась. «А что за талисман-то?» «Про эту ерунду забудь», — махнула рукой Мася. «Дальше пятой стадии пока никто не дошел, если верить форуму». Там, чтобы каждому новому неписью угодить, нужно чуть ли не на изнанку вывернуться. И всё-таки, да не знаем мы, вспылил Рэй. И никто наверняка не знает. Фиговенка с пафосным названием, которую при всём желании не получить. Хочешь, слово тебе дадим, что если сойдутся все звёзды и добудем эту штуку, она твоя. Хочу. А что? Она ничего не теряла. Пролетят они с этой серией так и ладно. А если внезапно сорвут куш, то чем ей не возмещение морального ущерба? «Ну, раз хочешь, с неписями ты и будешь договариваться», — ехидно предложил убийца. «Строить глазки, импровизировать». «Запросто», — приняла вызов Хейт. «Но если ты еще раз распустишь руки, не посмотрю ни на общее задание, ни на то, что вы с Маськой спелись, отправлю в черный список». Игрок, помещённый в ЧС, сокращённый от чёрного списка, делается для персонажа неслышимым. И отправка феи между ним и адресатом, занёсшим этого игрока в чёрный список, становится невозможной. Убийца за Левистерс смеялся. О'кей, в следующий раз потащу тебя волоком по земле. Или ты всерьёз считаешь, что я проявляю к тебе интерес? Ох, без шуток. Свитая наивность «Хейт, лучезарная, ты так трогательно смущаешься, что над тобой просто нереально не подтрунивать! Черт, чувствую себя совратителем малолетней!» «Да ладно тебе! Вот если б ты за массе и решил приударить, стоило бы бить тревогу!» С нескрываемым облегчением отозвалась Хейт. Заявление Рея прямо-таки камень с ее души сняло. потому как флирт в виртуальности это было последнее чего она хотела в жизни в игре и в пределах солнечной системы. Если вы обсудили свои взаимоотношения, то почему мы трёмся у домика Влассы, в то время как нам надо мчать в Далариву? С искренним недоумением вопросила Майка. Это был риторический вопрос. Не прошло и 10 минут, как компания уже искала жилище повелительницы иллюзий в славном и шумном городе Доларива. Точнее, искали маскоя убийц, а Хейт обмозговывала скудную информацию, что ей выдали на парнике. Цепочка заданий, которую никто не пробил до конца. Неэписе, которым нужен особый подход. Возмущённые игроки Она искала логику, казалось бы, в алогичном построении заданий. Ведь если даже в квесте с говорящими радиационными деревьями логика имелась, то и тут были все шансы обнаружить взаимосвязь между действиями игроков и реакцией NPC. Ведунья купилась на мертвецки пьяную девицу и историю о несчастной любви. Причём первый фактор предполагал применение её особых умений и знаний способностей. нужное подчеркнуть а второй побудил дать задание пожалев оную страдальцу следующая непись спец по иллюзиям собаку съела на фантомах миражах и обмане зрения и не только а что если хейтася клась заметив любопытный взгляд гномки возникшую идею девушка решила замолчать меньше знают лучше спят Пришли. Рей указал на башенку из бледно-голубого камня. Хейт, твой выход. Власса послала вас ко мне, дивным голосом пропела Листа, выслушав визитёров. Хейт подтвердила, тренькнула о повещение о выполнении первой стадии миссии. Зачем тебе талисман? резко спросила адептку повелительницы иллюзий ментально разбив свой воздушный образ чтобы утереть нос тем двоим безконечностей заявила Хейт гнома услышав ответ приятельницы скуксилась а кинжальщик возвёл очи в горе а для чего он вам обратилась непись к напарникам хейт они и сами толком не знают вклинилась адептка не давая компаньонам встрять и испортить ей всю игру Ведь раз никто из пришлых не держал в руках талисман забвения, свойство его нам неизвестно. "Занятно", задумчиво произнесла Листа. "И ни слова лжи. Хорошо. Я дам вам шанс". Она хлопнула в ладоши. Свет померк, тело Хейту утратило точку опоры, затем "Вот это да!" изумилась Майска. Не думала, что в восхождении такое возможно. И хорошо, пожалуй, что я хейт те с собой не взяла. Они находились не в башне. Помещение выглядело как куб с непрозрачными серыми стенами, без выхода и входа. Окна также отсутствовали. Хейт, Рей и Мася обнаружили себя у одной из граней стен. Она против них переминались с ноги на ногу, их отражение Всё вокруг иллюзия, приглушённым голосом сказал Рей. Листа необычная NPC, у неё статус выше, чем магистерский, а уровень наверняка не меньше 300-го. У нас есть проблема более срочная, заметила Хейт. Копии, они не выглядят дружелюбными. Словно в ответ на её слова, отражение убийцы растворилось в невидимости. Отражение гнома закрылось щитом, а отражение адептки начало перебирать пальцами, активируя какие-то скиллы. Время разговоров вышло. Майка дёрнулась в сторону хейт, сама адептка включила ауры и выставила вокруг себя округлую область трещины. Из несомненных плюсов заклинания был тот факт, что действовало оно, в отличие от камнепада, только на вражеские цели, что исключало вероятность дружественного огня. Рей в скрытности по стеночке двинулся в сторону копии адептки. Отражение гнома застопорилось, прошла лазат хейт. И тут же свист стали за спиной заставила адептку отпрыгнуть в бок, обернуться. Майка успела выдернуть вражью невидимку из скрытности, оглушила ударом щита. Хейт поспешила накинуть на оглушённого врага пыльцу, чтобы тот снова не слился с тенями. Копия адептки дланью сняла лазу с отражения гномы, но это было последним, что она успела сотворить. Рэй, наконец, к ней подобрался. Отблеск на лезвии кинжала, багряные искры и добивающий удар, рассекающий шею. Отражение не рухнуло озим, не испарилось. Осталось стоять, неподвижное, будто каменное, с застывшей полоской ХП на краешке красной зоны. Даже если у него в кретом прошёл каждый удар, так мощно. Нужно срочно менять вещи. Мне, кстати, подумалось хейт. О том же напомнила и Секира Фантом Огномы. Оглушением на 6 секунд и почти четвертью улетевшего здоровья за комбинацию ударов. Рей ругнулся, швырнул какую-то флажку под ноги хейт и атакующие её копии гномки. Адептку тряхнуло. Система оповестила о дружественном огне и эффекте ошеломления, но хейт мысленно рукоплескала убийца. Время ошеломления до доли секунды совпало с оглушением от отражения гномы, при этом Масю, сражавшуюся с дублем кинжальщика, не задела. Пока адептка куковала, Маська и Рэй разобрались с копией убийцы. Без скрытности, отравленной, под серией оглушающих ударов гномы этот дубль не имел шансов на победу. Втроём же справиться с одной противницей не составило никакого труда. Однако копии, теперь уже в виде статуй, никуда не исчезли, как и странный куб. "Добить чем-то надо", авторитетно заявил Рей. Гномо согласно закивала, размахнулась топориком. "Стойте", вырвалось у Хейт. "Минут у меня дайте". Мысли не складываясь в полноценную картину, обрывочно мелькали у нее в уме. «Повелительница иллюзий, иллюзорный же куб, отражение...» «Победить их? Уничтожить?» «Слишком очевидно. Если путь ясен и предсказуем, нужно ли по нему идти?» Она выделила копию самой себя, помянула зачем-то Ашеа, активировала лечение, затем регенерацию и снова лечение. Так до полной шкалы здоровья. Отражение осталось недвижимым. Прекращай страдать фигнёй, ушастая, порекомендовала маська. Хейт отмахнулась. Второй целью на исцеление стал дубль убийцы. И снова никакого результата. Может, не стоит? Рей, по-видимому, разгадавший замысел адептки, неодобрительно покачал головой. Хейт молча приступила к лечению копии гнома. Кост, ещё один, регенерация. Поздравляем. Вы успешно прошли персональное испытание повелительницы иллюзий. Вспышка, и все трое обнаружили себя в уютной гостиной Листы. Имя последнего владельца талисмана забвения Дагвор. Он мастер меча. Живёт в Крайнмере, королевство Адария. Мне известно, что он продал талисман. Кому и при каких обстоятельствах я не смогла разузнать. Задание: Талисман забвения, стадия 1 завершено. Задание: Талисман забвения, стадия 2. Мастер меча. Узнайте, кому Дагвар, мастер меча, продал талисман. Дагвар живёт в крепости Крейнмер, королевство Адария. Награда: Тысяча двадцать опыта, два золотых. Требование. Пройти персональное испытание повелительницы иллюзий Листы. Уровень сложности средний. Листа обвела троицу задумчивым взглядом. Признаюсь, я была уверена, что испытание иллюзий вы не пройдете. Это ведь ты нашла верный ответ, прямолинейное пришлое, отмеченное знаком Ашеа. Хейт осторожно кивнула. Ты заслужила поощрение. Держи. Небес протянула Адептке небольшой мешочек. Хейт, разумеется, приняла дар, но поспешила добавить. Мои друзья мне очень помогли. Без них я не справилась бы. Будет не совсем честно. Внутри три одинаковых предмета, перебила её Листа. Тебе решать, как ими распорядиться. А теперь ступайте. Уговаривать их не пришлось. Группа с удивительным единодушием заторопилась к выходу. Покинув башню, Хейт сразу же вскрыла мешочек. Внутри, как и сказала Листа, нашлось три одинаковых шарика, которые не с первой попытки поддались распознаванию. Маллес фюры иллюзии. Тип используемый одноразовый предмет. Разбивая сферу, персонаж создает свою точную неосязаемую копию — фантом. Время существования фантома — 30 минут, после чего иллюзия рассеивается. Класс — легендарное. «Понятия не имею, для чего эти штуки следует применять, но вот ваши», — Хейт передала Рею и Маське по сфере. Действовала Кварторонка не из соображений щедрости, А из здравого эгоистичного расчёта. Оставь она все три сферы себе, и напарники почувствовали бы себя обделёнными. Хейт не хотелось, чтобы у них сложилось впечатление, будто она тянет одеяло на себя. У меня только один вопрос. Как? озадаченно произнёс Рей. Голову подключила, пожала плечами Хейт. По этому договору нет сведений. «Не-а», — огорчённо ответил убийца. «Он живёт в Крейдмире, а там у нас сушастый есть знакомый кузнец», — заметила Мася. «Заглянем на огонёк, глядишь и скажет он чего дельного про этого Дагвара».